Глава пятая. У Матти хватило такта перестать здороваться по медвежьей с тех пор, как они стали дилерами. Да, Матти тоже толкал товар в больших количествах и вел себя соответственно. Но проблема была в том, что другого приветствия у них не было. Поэтому, встретившись в коридоре рядом с берлогой, они просто кивнули друг другу. В отличие от Линуса, Матти, став дилером, никак не поменял свой внешний вид. Те же длинные каштановые волосы, из-за которых он был похож на итальянского любовника – Хотя так скорее проступали его колец и черты. Тягать железо в тренажерном зале он начал еще раньше, но сейчас, когда разжился деньгами, пожалуй, еще немного подкачал грудную клетку. А с низким ростом делать было нечего. Единственный атрибут, который Матти себе приобрел, браслет с настоящими рубинами, который так сверкал и переливался, что выглядел почти по-бабски. Но Матти утверждал, что Юлю это заводит, да и какой бегунок решился бы ему такое сказать. Матти провел рукой по волосам, так что браслет блеснул в свете люминесцентной лапы и спросил. — Чё, как? Порядок, как сам? — Знаешь? — Знаю, на подходе. Сдержанная маска Матти треснула, и сквозь нее просочился свет. — Денег нет. — Как раз хотел с тобой об этом поговорить, — сказал Линус. — А Хенрик? — Хенрик неплохой чувак, но я ему не доверяю. Глаза Матти сузились. — Хенрик стукач? — Не думаю. — Нет, но он наложит штаны от страха. Речь идет о ста килограммах. Трещина увеличилась, и маска лопнула. У Матти отвисла челюсть, а зрачки вращались, как шарики в пинболе. «Сто?» «Да, сто». Матти поднял руки, приложил ладони к вискам, одновременно вдыхая и медленно выдыхая. Его глубокие карие глаза уставились на линус, и он сказал, «Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно. Сто кило. Завтра в восемь вечера». «Но блин, как мы? То есть это же...» Матти убрал руки с головы и начал размахивать ими перед собой, шагая взад-вперед по берлоге. «Сложно», — сказал Линус, — «но придется как-то справиться, выстроить организацию». ну это же сто кило! Я где?» Пришлю сообщение за полчаса, в полвосьмого. Матти остановился. сделав шаг к Линусу, в глазах блеснула злоба. «Что, думаешь, я бы...» «Я ничего не думаю», — ответил Линус, — «но мы действуем так». Матти снова зашагал, но теперь еще и пыхтел, как разъяренный бык. Дело не в том, что Линус не доверяет Матти, а в том, что Матти должен уяснить, кто здесь принимает решение. А доверяет ли Линус ему на самом деле? Да, на 99 девять процентов. Но того последнего процента достаточно, чтобы осадить Матти, и пусть изображает быка, сколько влезет. «Прекрати», — сказал Линус, — «ты в деле, сделаем это вместе». Еще мне не нравится, что Хенрик ушел в тень. Перед глазами у Линуса возник образ папы, исчезнувшего в черной стене, и он потерял терпение. «Мати», — произнес он, — «я принимаю решение независимо от того, что тебе нравится или не нравится, исходя из того, что правильно. К тому же твой браслет слишком бабский». Мати остановился, перестал пыхтить и даже не посмотрел на браслет, а спокойно холодно встретился взглядом с Линусом и сказал, «Ладно, Линус, я усек». «Что это ты усек?» «Усек. Сообщение за полчаса. Окей». Линусу не понравилось внезапное спокойствие, снизошедшее на Матти. В нем было что-то от тишины, которое возникает в следующее мгновение после того, как пистолет снимают с предохранителя в момент ожидания выстрела. Желая снова поставить пистолет на предохранитель, Линус сказал. «Ты сечешь, какое бабло это означает для нас? Что мы сможем себе позволить? Все, о чем мы говорили, только по-настоящему». Линус сознательно использовал нас и мы, это растопило холт во взгляде Матти, он кивнул. Это я тоже усёк. Надо только держать позиции. Пройдёт несколько дней, прежде чем мы сможем начать толкать товар, а у тебя ведь тоже есть клиенты, которые уже сами не свои. Думаешь? Линус взял стул, специально оставленный для этой цели, и поставил его под трубой с горячей водой, в изоляции которой вырезал небольшое окошко. Залез на стул, пошарил рукой, с облегчением обнаружил, что Кассандра выполнила свою задачу. Десять пакетиков по грамму и двадцать по полграмма. Отвернувшись от Матти, он взвесил один пакетик в руке. Вроде нормально. Он отдал Матти половину пакетиков. Мысли стратегически окей? Начни с самых нетерпеливых. Продолжи. Я усек, перебил Матти. Блин, как ты сегодня все сечешь, ответил Линус. И намекни, что все на мази, чтобы они не переметнулись к конкурентам. Уже сделано. Матти отвечал так, как должен был, но все равно казалось, что что-то не так. Линус знал, что руководство — одинокое занятие, требующее определенной дистанции, но сейчас расстояние как будто стало слишком большим. И, учитывая то, чем им предстоял заниматься, долго так продолжаться не сможет. «Это архисложная задача», — сказал Линус и тепло посмотрел на Матти. «Но вместе мы все сделаем. До сих пор справлялись, справимся и сейчас». Линус проглотил гордость и протянул правую руку, растопырив пальцы. «Лапу?» Матти взглянул на него, на его руку. Затем улыбнулся, может, иронически, а может, искренне, и протянул руку в ответ — лапу. Когда Линус вышел из подвала, казалось, все в порядке. Ему не требовалась ни любовь, ни даже одобрение Матти, но надо было знать, что он верен. Товар, который они должны принять, дела, в которых они замешаны, они не просто взяли на себя много а взвалили столько, что едва могли унести. И именно поэтому Линус распирал от воодушевления. Ничто так его не мотивировало, как чьи-нибудь слова, что он не сможет, что ничего не выйдет. Если только речь не о чтении, он сделает все, чтобы найти способ. Так будет и сейчас. Шел двенадцатый час, но он был полон энергии совершенно не хотел спать. Пол ночи уйдет на то, чтобы утихомирить нетерпеливых клиентов. Лену сжал пакетики в кармане куртки. Будет здорово в последний раз заняться доставкой. После завтрашнего вечера все изменится, и продажей нареком займутся другие. Он просмотрел сообщения, составил список тех, с кем встретиться в первую очередь, написал им и тут же получил ответы. Когда Линус вышел во двор и убедился, что поблизости нет полиции, он взглянул на окно своей квартиры. Там горел свет, оно выглядело так же, как и всегда, нормально, хотя понятно, что ничего нормального там быть не могло. Он не хотел знать. Больше это не его проблема.